Добро пожаловать! Хорошо оборудованная кухня в загородном доме. В солнечном свете, льющемся через большие эркеры, сверкает нержавеющая сталь. Трое детей, мальчик и две девочки, играя, убегают от матери, молодой брюнетки в белом свитере и джинсах. Мать останавливается, поворачивается к зрителю, упирается руками в бока и говорит. Я люблю своих детей, но с ними бывает нелегко. Иногда, чтобы одеть их и вывести на улицу, требуется целая вечность. А после бойни в «Черную пятницу»... Она умолкает, прижимает руки к груди, закрывает глаза и едва не плачет. Затем смотрит в камеру и улыбается. После этого мысль о необходимости выйти в магазин пугает меня до смерти. Честно говоря, если бы не облако, я просто не знаю, что бы мы делали. Она улыбается мягко, но уверенно. Так и должна улыбаться мать. На экране появляется маленький мальчик на полу. Лицо перекошено болью. Он держится за разбитую коленку. «Ма!» «Мама!» – плачет он. На экране появляется мужчина в красной рубашке пола. Он спрыгнул откуда-то на землю. Он худощав, красив, белокур. Выглядит так, будто выращен в лаборатории. Камера наезжает на предмет у него в руке – коробочка с пластырем. Он вскакивает между полок, аккуратно заставленных разного рода товарами. Пробегает от одного прохода склада к другому. Кружки и туалетная бумага, книги и нитроглицерин, мыло и купальные халаты, ноутбуки и машинное масло, конверты, игровые приставки, полотенца, кроссовки. Мужчина останавливается перед длинным контейнером, кладет коробочку с пластырем в синюю коробку и сталкивает ее на конвейер. На экране появляется дрон с жужжанием летящий по ясному голубому небу. Затем мать разрывает картонную коробку с эмблемой облака, достает коробочку, вынимает из нее пластырь, который прикладывает к колену ребенка. Мальчик улыбается и целует мать в щеку. Мать оборачивается к зрителям. «Спасибо облаку!» — говорит она. Я готова к любым неожиданностям жизни. А когда приходит время поразвлечься, облако и тут не забывает обо мне. Снова появляется мужчина в красной рубашке пола. На этот раз у него под мышкой коробка с шоколадом. Он снова срывается с места и бежит по проходу склада. Камера следит за ним, оставаясь на прежнем месте. Он делается все меньше и меньше, потом поворачивает направо и исчезает. И только полки, ограничивающие пустой пол, уходят вдаль. Белый экран. Выходит пожилой худощавый мужчина в джинсах, белой рубашке на пуговицах до самого подола, с закатанными рукавами и ковбойских сапожках. Слегка серебрящиеся волосы по бокам головы и сзади коротко пострижены. Он останавливается посередине экрана и улыбается. «Привет», — говорит он, — «меня зовут Гибсон Уэллс, я ваш новый начальник. Рад приветствовать вас в нашей семье». Камера движется по проходам склада. Вокруг Уэллса суетятся люди в красном. Никто не останавливается, чтобы приветствовать его, как будто это призрак. Облако удовлетворит любую потребность. Это большое облегчение в наше время больших скоростей. Мы стремимся помочь семьям, которые не могут добраться до магазина, живут далеко от него или не хотят рисковать. На экране появляется комната, заставленная массивными столами, покрытыми голубыми трубами, напоминающими идущие от промышленных воздушных насосов. Рабочие в красных рубашках пола опрыскивают предметы на столах, и те оказываются заключены в пену, которая быстро засыхает и превращается в картон. Работники прикрепляют ярлычки и наклейки с эмблемой облака к упаковкам и подцепляют их к тросу, движущемуся к потолку. Уэллс по-прежнему идет по складу. Люди на бегу выполняют производственные операции, не обращая на него внимания. «Здесь, в облаке», — говорит Гибсон Уэллс, «мы предлагаем безопасную, надежную производственную среду. Здесь вы можете быть хозяином своей судьбы». Мы набираем сотрудников на целый ряд должностей, начиная от старших сотрудников, отыскивающих товар на складе, этих красавцев в красном, до упаковщиков и вспомогательного персонала. На экране появляется огромная комната, заполненная кубами. Все здесь в желтых рубашках пола, в наушниках и смотрят на небольшие экраны компьютеров, встроенных в столы. Все смеются или улыбаются, встречая старых друзей. Да, ассистентов, продолжает Гибсон. На экране появляется сверкающая кухня производственного учреждения, где сотрудники в зеленых рубашках пола готовят пищу и стоят пустые мусорные баки. Все по-прежнему смеются и улыбаются. Уэллс в сетке надетый на волосы. Режет лук рядом с миниатюрной индианкой. «До техников», – продолжает Гибсон. Камера показывает группу молодых людей обоего пола в коричневых рубашках пола, рассматривающих начинку компьютера. Гибсон. Начальников. На экране появляется собравшаяся за столом группа сотрудников в ярко-белых рубашках пола с ноутбуками в руках. Они обсуждают что-то важное. Уэллс останавливается в сторонке. Гибсон. В облаке мы оцениваем ваши навыки и подбираем для вас должность, оптимальную и для вас, и для нас. На экране появляется опрятная, как на картинке в каталоге «Кухня», где молодой человек с дочкой на плечах помешивает соус в стоящей на плите кастрюле. На стенах видны переводные картинки со словами «любовь» и «вдохновение» лоснящийся современный диван. Кухня достаточно велика для четверых, готовящих еду, и открывается в гостиную, подходящую для того, чтобы устроить в ней вечеринку с коктейлем. Самого Уэллса теперь не видно, слышен лишь его голос. «Потому что облако – это не просто место работы, это место жизни. Поверьте мне, ваши друзья и близкие – придя к вам в гости, тоже могут захотеть работать здесь. На экране появляется заполненная транспортом автострада. Машины едут, от выхлопных газов небо кажется пепельным. Гибсон. Американец тратит на дорогу до работы и обратно в среднем два часа в день. Два часа времени, вычеркнуты из жизни. Два часа в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Каждый наш сотрудник, избравший себе жилье в наших общежитиях, будет тратить на дорогу до работы менее 15 минут. Здесь вам принадлежит больше вашего времени. Вы сможете проводить его в кругу семьи, занимаясь любимым делом, или просто расслабляясь, что вам так необходимо. На экране быстро сменяют друг друга сцены. Покупатели бродят по белому коридору, отделанному мрамором, вдоль которого располагаются магазины знаменитых фирм. Врач, приложив головку стетоскопа к груди молодого человека, выслушивает его. Молодая пара с лицами, освещенными экраном телевизора, жует попкорн. Пожилая женщина бежит по движущейся дорожке. Гибсон. Мы предлагаем все. От услуг по развлечению, здравоохранению и здоровому образу жизни – до образования, которое соответствует высочайшим стандартам. Оказавшись у нас, вы не захотите уйти. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь, как дома. Вот почему мы придаем первостепенное значение безопасности. И у нас, куда ни посмотри, камеры. Так, как вы живете сейчас, жить нельзя. Экран делается белым. Снова появляется Уэллс. Фона нет, он стоит в пустоте. Гибсон. Все, что вы здесь видите и многое другое, станет вам доступно, если начнете работать в облаке. И можете поверить, что ваша работа будет безопасна. Некоторые процессы у нас автоматизированы, но я не считаю нужным брать на работу роботов. Робот не может соперничать с проворством и критическим мышлением человека. Скажете, настанет день, когда сможет, нам это все равно. Мы верим в семью. Это ключ к построению успешного предприятия. На экране появляется фасад магазина с витринами, заколоченными фанерой. Уэллс идет по тротуару, смотрит на магазин, качает головой и поворачивается к камере. Гибсон. Жизнь сурова, это несомненно. Мы сталкивались с враждебным отношением, но мы победили, потому что мы побеждаем всегда. Мы упорствуем и достигаем цели. Моя мечта – помочь Америке снова подняться на ноги. Вот почему я работаю с вашими выборными чиновниками. Нам нужно пространство для развития. Нужна возможность развиваться, чтобы больше американцев могло заработать себе на жизнь. Наш успех начинается с вас. Вы – сцепление, приводящее нашу экономику в движение. Хочу, чтобы вы знали, иногда работа может быть тяжела, может казаться однообразной. Но вы никогда не должны забывать о своей важности. Без вас облако, ничто. Если задуматься... Камера наезжает на Гибсона. Он улыбается и расставляет руки, как бы собираясь обнять зрителя. Гибсон. Я работаю для вас. Новая сцена. Столик в ресторане. Вокруг него сидят человек десять обоего пола. Многие из них с избыточным весом. Мужчины держат в руках сигары. В воздухе висит серый табачный дым. На столе пустые рюмки и тарелки с недоеденными бифштексами. Гибсон. Найдутся люди, которые будут утверждать, будто их работа бороться за ваши интересы. Ничего подобного. Их работа бороться за свои интересы. Их работа обогащаться за счет вашего тяжкого труда. В облаке мы для вас. И это не просто слова. Камера отъезжает назад. Становится видно, что Гибсон стоит в небольшой квартире. Гибсон. Вы, возможно, думаете, что же дальше. Прибыв в облако, вы получите комнату и облачный поясок. Гибсон показывает запястье, на котором виден небольшой стеклянный прямоугольник с кожаным ремешком. Гибсон. Ваш облачный поясок станет вашим новым и лучшим другом. Он поможет вам перемещаться по помещению, открывать двери, платить за покупки, укажет направление, будет следить за вашим здоровьем и пульсом. И, что самое главное, поможет вам в работе. А придя в свою комнату, найдете еще кое-что вкусненькое. Он поднимает небольшую коробочку. Гибсон. Цвет вашей рубашки подскажет вам, где вы работаете. Мы все еще обрабатываем сведения о вас, но ко времени вашего появления в комнате обработка будет закончена. Приедете, оставьте вещи и побродите по территории. Освойтесь. Завтра вас распределят по командам с другими из вашей секции и покажут, что к чему. Он ставит коробки и подмигивает в камеру. Гибсон. Удачи и добро пожаловать в семью. У нас в Соединенных Штатах более сотни отделений материнского облака. И все знают, что я их время от времени посещаю. Так что, если увидите меня, можете остановить и поздороваться. С нетерпением жду встречи с вами. И помните, меня зовут Гиб.